«Джейсон, я еще поговорю с тобой, когда ты вернешься», – пригрозил Дирк и бросил трубку. Некоторые слова, брошенные с ненавистью, цепляются за тебя крючками, липнут присосками, въедаются проклятием. Весь день угроза Дирка преследовала меня по пятам, а воздыхания по Эмми лишь обостряли его действия. Превращали меня в мушку, что прилипла к бескрайней паутине и громадный паук, вот-вот выползет из-за поворота и слопает меня живьем. Вернувшись в дом, в полном душевном раздрае, я захотел прильнуть к Эми и положить голову на ее плечо, чтобы мягкие кудри смягчили острие ее ключицы, а голос успокоил натянутые струны нервных окончаний. Но я застал ее на террасе за рисованием и не стал мешать. Вернулся на диван и задремал. а очнулся уже после обеда, укрытый пледом и заботой. Я так устал от перелета и волнений за маму, что не почувствовал, как она подложила мне подушку под голову и подоткнула под плечи плед. Я бы так и проспал все на свете, если бы громогласный стук в дверь не вывел меня из пячки. Пятки Эммы в шерстяных носках застучали по половицам. Из-за открытой двери дунуло морозной свежестью, Послышался знакомый бас, который обострил раздражение до предела и холодком прошелся по спине. «Вы рановато», — сказала Эмма, будто извиняясь. «Я даже не успела одеться». «Ничего, мисс Эмма, я подожду». Порядочная улыбка мистера Леблана стянулась в резкую линию губ, когда он увидел меня за спиной Эммы. Квадратное лицо трансформировалось в кривоватый овал, напрягая каждую мышцу его неодобрения. Мистер Кларк, поздоровавшись со мной, каменное лицо. «Вы здесь?» «Это моя реплика, мистер Леблан. При виде медвежьей суровости соседа из меня вылетали одни лишь резкости». Глянув на Эму, которая всем своим видом умоляла не начинать перепалку, я спросил, «Что ему нужно?» Мистер Леблан еще вчера любезно предложил отвезти меня в больницу к Бетти. «Что ж», – хмыкнул я, – «мы вполне можем добраться и сами. Разве нет?» «Джейсон, можете добираться, как захотите», – отозвался он с холодностью антарктической льдины. «А мисс Эмму я отвезу». На улице разошелся снегопад, обещали осадки в полметра высотой. Вскоре сюда не доберется ни одно такси. Только сейчас я заметил, что в два часа дня серая дымка затмила ясное небо, и тучи извергали из себя целые охапки снега. Он валил нескончаемым потоком и давно засыпал мои следы и колею токсин, на котором я прибыл к дому утром. Рука Эммы ухватилась за мою. Снова. И снова ошпарила кипятком. Мне срочно нужна была мазь от ожогов или целый огнетушитель, но этим незаметным жестом Эмма посылала мне сигналы запрятать свою злобу на мистера Леблана куда подальше и хоть раз поступить с ним по-человечески. Ради Эммы я был готов даже поступить со своей гордостью и выдавить из себя улыбку на пару с разыгранной учтивостью. — Я подожду вас у машины, — обратился мистер Леблан только к Эмме. и тут же развернулся. «Неужели ты не можешь хотя бы день побыть с ним любезным?» – осуждающе спросила Эмма, как только закрыла дверь. «Особенно сегодня. Этот человек никогда не бывал любезным со мной. Так почему я должен отвечать добром на злобу? Хотя бы потому, что он помогает твоей семье, помогает мне. Он мог бы сидеть сейчас дома». а не пробираться по сугробам, чтобы подбросить нас до больницы. Не нас, а тебя. Если бы ты не пересилил свою гордыню, то нас. Пожалуйста, Джейсон, будь с ним помягче, хотя бы сегодня. У мистера Леблана уже неделю как пропала кошка, а вместо того, чтобы искать ее, он нянчится со мной и переживает за твою маму. Оставь свою ненависть, хотя бы ради меня». Ради этих зеленых глаз я бы пролетел четыре миль под угрозу увольнения. Прокопал тоннель сквозь снег до самых дверей больницы и стал бы самым белым и пушистым зверьком в радиусе многих миль. Так что даже зайцы в лесу на холме мне бы позавидовали. Ладно, я буду с ним мягче разжеванной жвачки. Ты невыносим, закатила глаза Эмма, но я заметил скрытую улыбку на ее губах. но его кошка, та еще гадина, наверняка замышляет что-то, так что не о чем волноваться. Это единственное живое существо, которое дорого мистеру Леблану здесь, в Берлингтоне. Она никогда не сбегала так надолго, потому он очень переживает. Ее могли загрызть еноты, или она могла замерзнуть где-нибудь в лесу. И по делу ей, это мохнатая бестия подпортила мне жизнь. как и ее такой же мохнатый хозяин. Я бы не расстроился, если бы она решила перебраться жить к енотам, но смолчал. Через пять минут Эмма была готова, и мы вышли к грузовичку мистера Леблана. Его крышу уже занесло, и опасения снова застрять где-то по дороге лишь усилились. Однако его вездеход проедет везде, не то что мой пурше, который люк отогнал в гараж и теперь тот стоял без дела. Дорога до больницы тянулась и тянулась. Так бывает, когда тебя сопровождает неприятная компания. Эмма болтала с мистером Лебланом на переднем сиденье, а я пристроился сзади и не сказал почти ни слова, постоянно ловя на себе хмурые взгляды водителя в зеркале. Надо отдать должное соседу-медведю. Он не только заехал в магазин по пути, чтобы мы купили фрукты и любимый мамин пай с клубникой, но и обещал подождать на парковке, пока мы не проведаем ее. «Передавайте миссис Кларк наилучшие пожелания о выздоровлении», – попросил он. «И вот еще что». Он достал из бардачка какой-то сверток и отдал Эмме. «Не мне». «Я не заслуживал получать от него свертки, пусть мама была моя». «Это домашний кукурузный хлеб», – смущенно объяснил медведь. «Сам испек только утром, так что он свежий». Я всегда его пёк сыну, если тот болел. Это так мило с вашей стороны. Спасибо. Уверена, Бетти, он очень понравится. Может, вы зайдете с нами? Не хочу мешать. А вы идите. Он умеет печь кукурузный хлеб? У него есть сын? Я чуть не рассмеялся, когда услышал, потому что не представлял этого вечно недовольного, кислого и будто огорченного самой жизнью мужчину в роли отца. Да, я не думал, что он когда-то был женат, и кто там смог его терпеть. Несладко же приходилось его домашним. Но я попридержал свои усмешки при себе. Он ведь испек маме хлеб. Не зная истинную натуру мистера Леблана, я бы даже устыдился своего жесткого обращения с ним. Он ведь подбросил нас до больницы, но годы жизни бок о бок не могли стереться от одного доброго поступка. Ну ладно, двух, если приписать к его заслугам тот случай, когда он рассчитал дорогу к моему дому своим монстрам, или трех, если считать этот чертов хлеб. Это все Эмма. С ее появлением в городе все начало меняться. За месяц она подружилась с местными, с которыми я не сумел стружиться за всю свою жизнь, или просто не хотел. Я видел, как добры с ней миссис Билсон, тот ловелас-полицейский, владелец художественной лавки, моя семья, даже мистер Леблан и злобная смотрительница библиотеки Литл миссис Дженкинс всех околдовала чарами Эммы Джеймс. Но я попал под них больше остальных. Так что теперь даже мне захотелось, чтобы все эти люди относились ко мне так же. Верно говорят, что любовь меняет человека. В это можно не верить, пока осознание дубины не ударя тебя по голове. Рядом с ней я менялся в лучшую сторону, потому что хотел быть достойным ее любви. Надеюсь, она заметит это и почувствует хоть что-то отдаленно сравнимое с моими чувствами к ней. Мама лежала, запеленутое в одеяло, отчего казалась такой беспомощной. Я ожидал потерять ее лицо на фоне бледных стен палаты, но она сидела и живо болтала с семейством, которое подоспело раньше нас. Мы переобнимались и просидели вместе 20 минут, хлопоча вокруг женщины, которая хлопотала вокруг нас больше 30 лет. Но доктор Эмбри все испортил и попросил нас закругляться, чтобы мама могла отдохнуть. «Я так рада видеть тебя, мой мальчик!» Мама похлопала меня по щеке и расцеловала, как будто мне было снова десять, но я не противился. Когда же она проделала тот же ритуал с Эммой, я не мог поверить, что еще несколько дней назад всерьез думал познакомить Сид с семьей. Какую бы глупость я натворил, если в этом мире и была девушка, которую бы я привел знакомиться с родителями, то это Эмма. и никто другой. Их взаимная теплота растопила бы весь тот полуметровый слой снега, который обещали на сегодня. Наблюдая за мамой и Эммой со стороны, мне хотелось схватить ее за плечи и объявить во всеуслышание, что она та самая, но еще не время. Мне придется сделать круг, чтобы порвать сид и вернуться, чтобы все было как надо. Я столько проделал ошибок, что с Эммой все должно быть правильно и никак иначе. «Ты со мной?» – спросил отец уже у выхода. Я замялся, не зная, как сказать, что не хочу быть ни в одном другом месте, кроме как с Эммой. Она разговаривала с Вики, Люком и всеми отпрысками Кларков, что своим количеством забили весь проход коридора и не слышала нас. Отец всегда был немногословен. но понимал гораздо больше, чем говорил. Ему хватило мгновения, чтобы поймать мой взгляд на Эмму, чтобы улыбнуться и похлопать меня по спине. Он не сказал ни слова, потому что все понял и в отцовском хлопке сконцентрировал все свое отцовское благословение. На обратном пути я невольно порадовался, что мистер Леблан был сильнее меня и выше нашей продолжительной вражды. За те недолгие полчаса, что мы провели в больнице, дороги замело так, что выехавшая на расчистку техника не справлялась со своими прямыми обязанностями. Мы долго тянулись за снегоуборочником до самого съезда на Дэруэй-Айленд. Пока мы тряслись с поснежным ухабом, он вертелся ужом, все высматривая что-то по сторонам. «Может, искал свою кошку?» Мне на секунду даже стало жаль противную Мэйси, которая блуждала где-то в этой метели, пока мы грелись в тепле. Даже черствые люди, вроде мистера Леблана, способны любить другое существо, так что я действительно стал разжеванной жвачкой и смягчился настолько, что не забыл поблагодарить соседа за то, что он доставил нас домой в целости и сохранности. Эмма обогнула бампер грузовичка и склонилась у открытого водительского окна. Не переживайте, Мэйси найдется. Хотите, я помогу вам ее поискать? Спасибо, дорогая мисс Эмма. Мистер Леблан с досадой дважды ласково хлопнул по ладони Эммы, что лежала на полоске опущенного стекла. Скоро здесь все заметет. Лучше вам быть дома. С вами все будет хорошо. А что же со мной может случиться? Если заскучаете, всегда можете заглянуть к нам на чай. Я чуть не прыснул желчью, позабыв о своем новом амплуа белого и пушистого зверька и поймал на себе косой взгляд мистера Леблана. Спасибо, но я, пожалуй, сегодня перепил чаем. Мы укрылись в доме, как в надежном убежище, но свистящий ветер гонял торнадо за огном, и все случался в стены, так что казалось, что нас давно унесло пылинкой в космос. Разожженный камен приятно затрещал и перебивал пугающее завывание в юге. Эмма поглядывала на крышу, устраиваясь с подушкой поближе к огню, словно подальше от меня. А я поглядывал на нее, все больше и больше подходя к той грани, которую не должен был пересекать. За окном так стемнело, словно давно наступил вечер или на город надвигался апокалипсис. Пламя отплясывало и бросала узорчатые блики на лицо Эммы, которой удобнее было на подушке на полу, чем со мной на диване. Можно вечно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как любимая женщина смотрит на тебя как-то по-особенному. «Спасибо», – с нежностью произнесла Эмма. «За что это?» «За то, что не язвил». и не насмехался над мистером Лебланом. «Ну, мне не очень-то хотелось, чтобы он высадил меня прямо посреди снежной бури!» Эмма покачала головой с протяжным вздохом. «Тебе всегда нужно отшучиваться. Жизнь не так слишком не весела, чтобы еще и воспринимать все всерьез, чтобы отказывать себе в удовольствии посмеяться. Твое жизненное кредо!» – усмехнулась она. «Мой здравый смысл!» – с той же ухмылкой ответил я. «Ну, ты можешь шутить, сколько влезет, а я все равно горжусь тобой сегодня». Конечно, она имела в виду мою стальную выдержку льва, спокойствие удава и медвежье терпение, но я не заслужил весь этот зоопарк похвалы, ведь с каждой минутой наедине с Эммой терял выдержку, обрастал неспокойствием и хотел послать терпение к черту. Ведь не углядел за мамой и позволил ее сердцу сломаться во второй раз. Сколько еще ее сердце будет барахлить, прежде чем совсем заглохнет? Как мотор старого драндулета мистера Леблана, мама слишком много на себя брала и не просила помощи. А мы все и не подумали помочь. Мы забыли, что молчание порой кричит громче просьб. Но я собирался исправить это. тридцать один год пора было всерьез позаботиться о родителях. Даже если оба кричат наперебой, что все в порядке, врезаться в пожарный гидрант от того, что твое сердце перестает биться, это вовсе не порядок. — Ты слишком добра ко всем, — возразил я на ее замечание. — Этот мир съест тебя с подрохами. — Пусть так, зато я накормлю кого-нибудь. а не зачерствею, как старая буханка, о которой все забыли. — А тебе никто никогда не забудет, — задохнулся я. — Вот он момент. Терпеть не было сил. Сейчас или никогда. Если не скажу, меня разорвет изнутри. Желание переполнит меня, как ведро, пока не хлынет через края. Тебя невозможно забыть. Эмма явно не ждала от меня таких слов и сидела без движения, без дыхания, без понятия, что я имела в виду. Ее кожа раскраснелась от теплоты огня, моя — от внутреннего пыла. Я резко подался вперед, чтобы коснуться ее. «Эмма!» Телефон оборвал меня на полуфразе. «Чтоб тебя!» Пусть весь мир катится к чертям, но, может, он подавал знаки, что еще не пора. Я снова откинулся к спинке, чуть не совершив очередную ошибку или не сделав что-то стоящее.